Часть пятая. И вдруг дух хоть бы словом об этом предупредил. Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного трофеного болота. Огромные разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов.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 Это вздор, чепура, чтоб не пропасть И ведь всерьез сказал, ей-богу Да как ему не совестно, Фред Ох уж эти женщины Они никогда ничего не делают наполовину И судят обо всем со всей решительностью Племянница Скруджи по мужу Была очень хороша собой На редкость хороша Прелестная личика Наивно удивленный взгляд Ямочки на щеках, маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев. Как оно без сомнения и было. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить. Но и приласкать тоже. Он забавный старый чудак, не особенно приветлив, конечно. Ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья.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 Ужасно, ужасно, ужасно. Ну, а по мне он ничего. Мне жаль его, я не могу питать к нему неприязни, даже если бы захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам. Всегда и во всём. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого А я полагаю, что вовсе не плохого Да, замечательно, замечательно. замечательно. Что ж, рад, рад это слышать А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяюшек Ах так, Француз? Я хотел только заметить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 когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте, сначала играли в жмурки, ну, конечно. Гостей было человек 20 не меньше, и все и молод и стар принимали участие в играх. А вместе с ними и Скрудж в своем увлечении игрой под названием «Как? Когда?». Где он забывал, что голос Его беззвучен для ушей смертных И не раз громко заявлял О своей догадкой и она почти Всегда оказывалась правильной Ибо самые острые иголки Что выпускает Уайтчаплская игольная фабрика Не могли бы сравниться по остроте С умом Скруджа За исключением, конечно, тех случаев Когда он считал необходимым Прикидываться тупицей Такое его поведение пришлось должно быть призраку По вкусу, ибо он Бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд Дух, разреши мне побыть с гостями Пока они не отправятся по домам Это невозможно Ну хоть полчасика, Дух Но Только полчасика Я задумаю какой-нибудь предмет А вы угадайте, что я задумал Согласны? Согласны итак, итак, я задумал некое животное Ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы и разговаривает, и которое живет в Лондоне и ходит по улицам, и которое не водят на цепи, и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке. И это не лошадь и не осел, и не коровы и не бык, и не тигры, не собака и не свинья и не кошка и не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 За, за дядюшку скруджа! скруджа! Пожелаем старику, где бы он сейчас не находился, веселого Рождества и счастливого Нового года. Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа! За Скруджа! За Скруджа! Дух со Скруджу Снова пустились в странстве, далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье.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 мертвенно-бледная, в лохмотьях. Они глядели из-под лобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног духов в унизительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты,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 Что ж, отрицай это Поноси тех, кто станет тебе это говорить Используй невежество и нищету В своих нечистых, корыстных целях Увеличи, умножь и жди конца Разве нет им помощи? Нет пристанища? Разве нет у нас тюрем? Разве нет у нас работных домов?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 Встречу Строфа четвертая Последний из духов Встречу приближался безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственности повеял от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени. Черное, похожее на сава, надеяние призрака, скрывало его голову, лицо, фигуру. Видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, призрак слился бы с ночью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 Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед. Ты намерен открыть не то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем. Не так ли, дух? Складки одеяния, не спадающего с головы духа, слегка шевельнулись, словно дух кивнул.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 Нет, об этом мне ничего не известно, знаю только, что он умер. И когда же это случилось? Да как будто прошедший ночь. А что с ним было? Мне казалось, он всех переживет. А, бог его знает. А что ж он сделал со своими деньгами? Не слыхал, не знаю. Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их точно не оставил. Это уж я знаю доподлинно. Похоже, пышных похорон не будет. пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться с компанией и показать пример? Что ж, если будут поминки, я не прочь. За такой труд не грех и покорить. Я, видать, бескорыстнее всех вас. Я готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались подтолковать. Ну, до завтра, господа. До завтра, господа. Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на духа, ожидая от него объяснения. Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. О, добрый день! Добрый день. Слыхали? Он попал-таки, наконец, к черту в лапы. Да, слыхал. Каков мороз. Самый рождественский. Вы не любитель покататься на коньках? Нет, нет. Мало у без того забот. Мое почтение. Мое почтение. Вот и все. Ни слова больше. Встретились, потолковали, разошлись. Ну, о ком же они толковали?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 Довольно преклонного возраста Когда Скрудж, ведомый призраком Приблизился к этому человеку Какая-то женщина с объемистым узлом в руках радучись шмыгнула в лавку Но едва она переступила порог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 А посыльный гробовщика третьим Смотри-ка, старина Джо, какой случай Ведь не сговариваясь сошлись, видал? Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать Проходите в гостиную Ты-то, голубушка, уж давно свой человек здесь Да и тоже не чужие Погодите, я сейчас притворю дверь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 Гостиной называлась часть комнаты за тряпичной занавеской. Старик мой трубки снял нагар с щадившей лампы, время было уже позднее, и снова сунул трубку в рот. Ну, в чём дело? Чего это уставились на меня, миссис Дилбер? <связь> Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел. Что верно, то верно. И никто не умел так, как он. Ну, коли так, чего ж ты стоишь и таращишь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. Ворон ворону глаз не выкли. Да, да, да, да верно, верно, верно. Уж это так. Вот и ладно, и хватит об этом. Подумаешь, велика беда, если они там не досчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойненько от этого не убудет, думается. И, и в самом деле. Ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целости, сохранности, когда он отдаст Богу душу, почему он не жил, как все люди? Живи он по-людски, уж верно, кто-нибудь приглядел mm -hmm. бы за ним в его смертный час. И не подох бы он так, один-одинешенек. <свист> Истинная правда. Это ему наказание за грехи. Эх, жалко. Наказали-то моего мало. Ну ладно, развяжите-ка этот узел, дядюшка Джо. Назовите вашу цену. Mm -hmm. yeah. Говорите на чистоту <свист> Я ничего не боюсь. Первое покажу свое добро. И этих не боюсь, пусть Ой. смотрят. Будто мы раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. По по позвольте, по позвольте мне, у меня добыча-то невелика. Вот, да? да. два, нет, три брелока, ставочка для карандаша, пара запонок, булавка для галстука, вот, в сущности, и, и, и все. А... Yeah. Like mm -hmm. like вот сколько вы mm -hmm. получите. <свеч> и не пенсо <pense свеч> больше. Пусть меня сожгут <свеч> живьём. Кто следующий? <прос Rules> а, а, а. Вот у меня. <прос <upright> простыни. <прос> полотенца Кое-что из одежды. <прос Create> две серебряные <сиповальные прос danse> ложечки. Щипчики для сахара. <прос> и несколько пар старых сапог. Дамам я всегда переплачиваю, это моя слабость. Таким-то я и разоряюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пенни и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр, избавлю полкроны. А теперь развяжите мой узел, Джо. Что? Что это такое?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 А что такого? Ну, голубушка, тебе на роду написано на нажить капитал, и ты его наживёшь. Скажите на милость. Уж не ради ли этого скряги, стану я отказываться от добра, которая плохо лежит. Не беспокойтесь, не на такую напали. чего он умер? Уж не от заразы ли какой? Не бойся. Не так уж приятно было возиться с ним. А когда бы он был еще и заразный, разве бы я стала из-за такого хлама? Эй, смотри, глаза не прогляди. Ты можешь пялить их вот на эту сорочку, пока они не лопнут. Тут не только что дырочки, ни одной обтрёпанной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка из тонкого полотна. А как бы не я, так бы зря и пропала. Как это пропало? Да ведь напялили на него и чуть было мне не похоронили yeah. Yeah. Не знаю какой дурак yeah. это сделал, но я взяла да и сняла.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 Словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа. Вот как все вышло, видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал будто нарочно, чтобы мы могли поживиться на нем, когда он упокоится. Дух, я понял, понял. Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Всё шло к тому...